Глава восьмая. К свободе. Антей стоял на краю пропасти. Она была глубже провала Асхаду, и на ее дне дрожали теплые огни, золотые, манящие и безопасные. Свежий ветер трепал волосы и раздувал футболку с обрезанными рукавами. Мрамор под растоптанными кроссовками был отполирован сотнями, Тысячами ступней ног людей, поднимавшихся сюда. Сёрфер поднял голову. На фоне закатного неба вырисовывался титанический силуэт фигуры с опущенным мечом в одной руке и городом на ладони другой. «Ну, как тебе?» — послышался за спиной знакомый голос. Антей оглянулся и увидел мусорщика. Никогда ещё его друг и наставник не выглядел таким чистым и опрятным. Волосы причесаны, одежда, обычные штаны и рубаха, без единого пятна и ни одной дыры, на ногах сандалии. «Неплохо?» — улыбаясь, ответил серфер. «Александр Великий!» Мусорщик кивнул на статую в шлеме с высоким гребнем и военные лорики, перетянутые ремнями. «Я понял». Антей полез в карман за телефоном сделать снимок, но вспомнил, что тот остался в прошлом, покинутом мире. Он поднес руку к рту, чтобы по привычке ощутить вкус меди от кольца. Полоски кольца проволоки тоже не было. Значит, он отомстил? Больше не нужно цепляться за прошлое. Можно жить дальше? Антей вдохнул полной грудью прохладный воздух и ощутил странное непривычное чувство. Спокойствие и уверенность. Не нужно развлекать толпу богатых бездельников, исполняя опасные трюки. Не надо прятаться от полиции, бояться деймосов, взвешивать каждое слово, жить с оглядкой, не вспоминая себя прежнего. Свобода и, наверное, счастье. Антей вдохнул снова и взглянул на мусорщика. Видимый отсюда город в долине завораживал. Высотные здания переливались белыми портиками и зелеными садами. В ущельях дворов звучала тихая музыка. «Что ты еще хочешь посмотреть?» — спросил тот. «Центр снов», — решил юноша и первым начал спускаться по широким мраморным ступеням. Шаг, еще шаг. марево огней постепенно приближалась, готовясь окутать его теплым золотом. И вдруг все потемнело. Как будто погасло зрение. Зазвучал голос, резкий, незнакомый. Земля под ногами покачнулась, и Антей понял, что его трясут за плечо. Реальность полиса рассыпалась, а самого его выбрасывало в другой мир. Параллельно до слуха долетали смутно узнаваемые звуки, звон разбитых стекол, грохот, гулкие взрывы. Он открыл глаза, с трудом соображая, где находится и что происходит. «Вставай! Просыпайся!» — над ним склонялся человек. Антей все еще чувствовал ветер полиса, и мерцали его огни. «Что? Что происходит?» — пробормотал серфер, вспоминая. «Этот человек сновидящий. Он должен был проверить его вчера, сегодня, на наличие мин в подсознании. Мысли путались, но Антей изо всех сил пытался вытряхнуть себя в эту реальность. «Еще одна проверка». Он приподнялся, спуская ноги с кушетки, на которой лежал. Увидел, что одет не в белый деждаш, а в серые бриджи и растянутую футболку. Мозг пытался зацепиться за что-то привычное. «Нападение», — сказал мастер снов. «Посольство атаковано. Эвакуация». Гектор, вроде его звали Гектор, схватил Антея за плечо и потащил за собой. «Злость!» Разочарование, досада — самые малые из того, что он почувствовал. А потом стало некогда горевать из-за потерянного мира. Этот настоящий лес изо всех щелей сотрясал стены и рушил перегородки. — Ты как, нормально? Пришел в себя? Мастер снов опять слегка встряхнул Антея, дождался ответного кивка и велел. — За мной! Не отставай! Едва шагнув в коридор, Антей услышал далекий приглушенный звук — «Плум!» Как будто уронили на камень пластиковую банку с персиками, и она лопнула. Очень знакомый звук. «Лупят из Нейта! С горы Хамат, но еще не пристрелялись!» — сказал сновидящий. Едко пахло чем-то химическим. Оставшиеся сотрудники уничтожали документы на бумажных и пластиковых носителях. «В укрытие! Давай в ту сторону!» «Собирается последняя группа для эвакуации!» Он махнул рукой вдоль широкого длинного коридора, в конце которого Антей разглядел несколько человек. Ни суеты, ни испуганных возгласов, организованное спокойное отступление. «Сам! У меня есть еще одно дело!» И сновидящий скрылся за дверью, из которой только что вытолкал Антея. Нужно было идти, как велел Гектор. Совсем рядом ударило. Где-то сработала сигнализация. Слышался треск автоматных очередей, а еще частые отрывистые хлопки. Это начали отвечать арисы. «Я хочу это видеть. Я должен это видеть». Антей выглянул через разбитое окно, с ошеломлением зафиксировал, как оседает соседний дом. А по его развалинам двигалось нечто. Блестящее, черное, кибермеханическое, с двумя клешнями манипуляторов. Машина лезла, не разбирая дороги, прямо к зданию посольства Полеса, блестя дулами орудий. Техника Бангока. Что-то такое мелькало в паре репортажей в сети. Но тогда оно было неподвижным, мертвым. Еще один звучный плум долбанул по ушам, здание содрогнулось. Антей успел заметить, как метнулась по потолку черная рваная трещина, и, круша стены, Рухнула часть перекрытий, обвалив коридор. Сёрфера не задело, только засыпало пылью. Значит, теперь он отрезан от пути, ведущего к группе. За спиной загрохотало так, что загудело в голове, и тут же рядом прозвучал голос. «Ты цел?» Антей обернулся. подле него стояла высокая девушка, одетая в тёмную рубашку и брюки. На рукаве заметная эмблема — коршун. «Цел», — ответил экстремал, прилипнув взглядом к ее браслету, массивному, прямоугольному, занимающему половину предплечья. Потом заметил кобуру на поясе. Девушка быстро осмотрела завал, развернулась. «Иди за мной, есть другой выход». Это разбирать слишком долго. И она побежала по коридору в противоположную сторону. Каменный мусор хрустел под ее армейскими шнурованными ботинками. Антей бросился следом. Запах гари смешивался с запахом пороха. Осколки разнесенных в дребезги окон сверкали острыми бликами. В открытых кабинетах были видны выпотрошенные сейфы, пустые столы. Девушка неожиданно остановилась, глядя куда-то в бок и вверх. Из-за стены прозвучала короткая гулкая очередь, звук рвущегося металла и снова выстрелы. Антей тоже затормозил, быстро огляделся. Здание посольства было построено в античном стиле, но с александрийскими традициями, так что коридор, по которому они шли, должен быть круговым. «У нас две с половиной минуты, чтобы добраться до запасного выхода», — сказала, оглянувшись, девушка. Он заметил, что смотрела она не на него, снова в сторону, и вновь что-то загрохотало и посыпалось мелкими камнями. В этой части здания не было наружного обзора, но на улице явно продолжалось сражение. Коридор свернул еще раз, потом еще. Спуск по короткой широкой лестнице в небольшой холл. Вот здесь были панорамные, чудом уцелевшие окна. Или не чудом, а бронированные. Антей замедлился. Город горел. Черный дым слался по улице. В серых клубах были видны дома с вырванными рамами и дырами на фасадах. Еще вчера перспективный, спокойный район превратился в хорошую декорацию для ролика о столкновении двух кибернетических титанов. На пол упала огромная человекоподобная тень. Она заслонила собой весь обзор и полыхнула белым огнем. Еще один арис поражал противника, лезущего к нему из завалов. Антей благоразумно поспешил оказаться подальше от Холла и больше не задерживался нигде. Выглядящий как продолжение стены — покрытый александрийской росписью. Высокий папирус, крокодилы на отмеле, лодка, в которой плывет одна из цариц, солнце озаряет реку длинными лучами, горы на заднем плане. Антей отстраненно подумал, что получился бы хороший контрастный кадр, если снять его спутницу на фоне этой аутентичной красоты, и шагнул следом за ней в открывшийся темный ход. Все светильники здесь оказались разбиты, Но над узкой дверью горела красным глазом лампа с надписью на койне «Выход», а рядом таким же алым огоньком подсвечивал кодовый магнитный замок. Девушка поднесла к нему свой браслет, и устройство мелодично пиликнуло. Антея одолевал десяток вопросов, но он понимал, что сейчас не место и не время для них. Незнакомка явно знала, что делает. Дверь открылась, и стало видно, что та не деревянная или пластиковая. Выход на лестничную площадку перекрывало широкое стальное полотно с мощными запорами. Задвинулась она с угрожающим лязгом, словно запирая в надежном сейфе. «Вниз!» — велела девушка, сама при этом посмотрев куда-то наверх. И первой побежала по узким металлическим ступеням винтовой лестницы, отдающих гулом под каждым быстрым шагом. Опорная труба с закрученными словно раковина перилами вела в глубокую шахту, грубо вырубленную в каменной породе. Уже недолго, не останавливаясь, она посмотрела на свои часы, пробежала тонкими пальцами по символам, загоревшимся на экране. Наверху, где-то очень далеко, послышался грохот. Такое, словно на улицах Александрии над ними, упало нечто многотонно бронированное. «Сюда что, всю технику Бангока согнали?» не сдержавшись, произнес Антей. «Скорее для себя, чем спутницы». Но она ответила, «Не всю. Примерно шестую часть. Остальные штурмуют Навкратис». Услышав это, Антей ощутил холодок в груди. Навкратис — оазис, где живет большинство давних выходцев из полиса. И теперь, значит, за них взялись всерьез. Разговор прервался. Антею очень хотелось спросить, не знает ли она что-нибудь про мусорщика, но он понимал это бессмысленно. Вряд ли ей известно о сновидящем. Они продолжали спуск в подземелье, ступени мерно грохотали железом. «Куда мы идем?» «К месту эвакуации». «Пришли». Лестница оборвалась, и серферу, несмотря на его хорошую физическую подготовку, пришлось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, чтобы восстановить дыхание. А потом, сделав всего несколько шагов вперед, он вообще забыл, как дышать. Реагируя на движение, вспыхнули яркие источники света, вмонтированные в камень, и осветили огромную пещеру. её потолок был очень высоко, а вдоль стены, подпирая этот закругленный свод коронами трех царств, стояли гиганты. Колоссальные статуи с безмятежно-царственными лицами держали в руках, скрещенных на груди, символы своей власти и смотрели в пустоту яркими глазами. Фонари, включаясь, озаряли богов древности, и казалось, будто фараоны медленно выступают из тьмы, один за другим. Антей потянулся к карману штанов за коммуникатором, вновь сообразил, что давно остался без средства связи. Что-то невероятное пробормотал он Одежда статуй была раскрашена в нереальные по яркости цвета. Чистейший синий кобальт, изумрудно-зеленый, белый, как морская пена. В электрическом свете сияло золото священных скоробеев, мерцал перламутр, и драгоценные камни нагрудных ожерелей пекторалей пробегали красные искры по скипетрам лотосом на длинных стеблях. «Откуда это здесь?» — пробормотал Антей, жадно разглядывая величественные изваяния «Культурный слой. Древний храм». Приглушенно отозвалась спутница. Послышались скрежет, металлическое лязганье, и юноша оторвался, наконец, от созерцания. На каменном полу стальной блестящей полосой лежали рельсы, уводящие в темноту. Девушка стояла в каменной нише и набирала что-то на пульте, врезанном в гранит. Рядом находилась плита, закрывавшая эту впадину в скале только что. Эти замаскированные технические устройства уже не ошеломляли Антея. Похоже, здесь все было предусмотрено на случай быстрого отступления. Он думал, что его уже нечем удивить, и все же удивился. Повинуясь виртуальным командам спутницы, сдвинулась еще одна часть грубой поверхности скалы, и на рельсы выкатилась сверкающая гладкими боками черная капсула матриса. Она была похожа на новенькую пулю — только что вытащенную из коробки с боеприпасами. Гладкая, обтекаемая. Проехала бесшумно несколько метров и остановилась. «Это спасательная капсула», — пояснила девушка, нажав пару кнопок, и пульт управления снова скрылся за плитой, так что не было видно ни единой подозрительной трещины. Он довезет до конечной точки пути. Спутница серфера отступила в сторону и развернулась к нему. Сейчас она смотрела прямо ему в лицо, но Антей видел, что при этом взгляд ее словно обращен внутрь себя и скользит от одного невидимого предмета до другого. Да, он помнил, что не время для любопытства, но все же... «Слушай, когда ты так смотришь в пространство, что видишь?» Она неожиданно улыбнулась, и на ее щеках появились две симпатичные ямочки. «Боевые системы Полиса», — ответила девушка, вновь переключая свое внимание на нечто недоступное для него. «Я вижу боевые системы». «Так ты, Энио?» — решился, наконец, произнести Антей. «Одна из тех, кто управляет Арисами». «Красивое название моей профессии», — не без интереса заметила она и уточнила. «Только я вношу не смятение в битву, а упорядочиваю ее». Военный инженер снова улыбнулась мельком и представилась. «Афина». но кто бы сомневался», — усмехнулся серфер. «Как еще могли звать эту богиню войны?» «Антей». «Приятно познакомиться», — ответила девушка вежливо, словно они не находились в момент военных действий в подземелье, а беседовали на террасе с чашечками холодного чая в руках. «Как ты оставила машины?» «Я не оставляла Арисов». мы продолжаем вести бой словно в подтверждении ее слов очень далеко прозвучал очередной глухой звук здесь его отголосок был похож на хлопок ладонями в перчатках а там на поверхности наверняка разнесено еще одно или не одно здание. А вот тебе была необходима помощь афина провела по боку вагона нажала на едва заметную впадину дверь открылась плавно поднимаясь наверх Точно крыло жука-скоробея. «Я отправлю тебя в спасательной капсуле. Сейчас запрограммирую путь». «Погоди, что значит отправлю тебя?» спросил Антей, наблюдая за тем, как она ловко садится в кабину. «А что будет с тобой?» «У меня другая задача», — ответила инженер. «Мне нужно...» Она вдруг замерла, наклонила голову, к чему-то прислушиваясь, повернулась, глядя за спину серфера. И в этот раз он был уверен, что Энио увидит нечто конкретное. Оглянулся сам, но ничего не смог разглядеть в темноте. «Подожди-ка...» Афина поднялась из кресла, молниеносно расстегнула кобуру, вытаскивая оружие одной рукой, другой достала фонарь. Повела лучом яркого света во тьму, и Антей выругался вполголоса полголоса, помянув недобрым словом Сета. На неровной стене древнего храма, цепляясь за выступы камней, висела черная бронированная скалопендра, родная сестрица тех, кого сейчас молотили у посольства Арисы. Кибермеханическая тварь выглядела слегка потрепанной. Один манипулятор покорежен, вмятина на боках, но от этого она не переставала быть смертельно опасной. — Афина, уходим! — крикнул девушке Антей, отступая к капсуле. — Давай в кабину, пока она не бросилась! но спутница как будто не слышала его. Все ее внимание было приковано к вражеской машине. Та поняла, что ее заметили, и начала разворачивать суставчатое тело. «Афина!» «Найди укрытие!» — ответила девушка, и... Тварь бросилась к ней, а она вместо того, чтобы запрыгнуть в вагон, включить двигатель и укатить подальше, осталась стоять, когда навстречу ринулась эта тонна стали. Антей застыл на пороге вагона, все еще держась одной рукой за дверь, глядя, как поднимается над головой кибермеханической машины короткое дуло автоматной установки, готовясь выплюнуть пару десятков пуль. Пистолет «Афины» захлопал чередой быстрых выстрелов, которые снесли оружие противника, не дав сделать ни одного. Но даже без начинки из пуль создание «Бангока» оставалось машиной-убийцей. Не застрелит, так раздавит, — мелькнула в голове Антея очень яркая мысль. Насекомо-видная тварь замахнулась на девушку, такую хрупкую и маленькую рядом с ней, но та схватилась за манипулятор, и совершенно обалдевший серфер понял, что бангокский механизм не может сдвинуться с места. Его конечности, напоминающие лапы насекомого, беспомощно скребут по камням. Второй манипулятор взлетел над светловолосой головой Афины, но она подставила другую руку и снова выдержала удар черной махины. Антей подумал, не сон ли это? Может, он проходит проверку в посольстве на скрытые сюрпризы Деймоса в собственном подсознании? Или вообще не дошел до посольства, а все еще болтается по улицам Александрии, сейчас проснется... и мусорщик посмеется над его милитаристскими видениями с участием настоящей богини войны. Хвост механизма ударил девушку по спине, должен был разрезать ее пополам, но лишь рассек куртку. Крови не было. Тут Афина резко заломила манипулятор машины и сломала его. Раздался скрип, треск, тьмокающий звук лопнувших трубок, посыпались искры. Конечность скалопендры оказалась оторванной. На пол хлынула темно-багровая, почти черная жидкость. Второй грипптонг тоже полетел на пол. Девушка снова схватилась за пистолет и, приставив к шее скалопендры, выстрелила еще несколько раз. «Сдохла?» — мелькнула в голове Антея. Вряд ли это определение можно было применить к технике, но выглядело это так. Кибермеханическая насекомое билось на полу, скрипя искрежища. Афина стояла над ним, наведя дуло пистолета на врага, и спускала курок, пока махина не затихла. Потом подошла, наклонилась, перерезая какие-то провода, похожие на сухожилия. Снова заискрила, потекла кровь, и машина окончательно замерла. Девушка убрала свое оружие, нажала на бугры в спине скалопендры, Вытащила тонкую черную пластину, отсвечивающую металлом, убрала в нагрудный карман. Повернулась к Антею, который все еще, пребывая в полном шоке, смотрел на нее. Заметил еще один разрыв на рукаве форменной рубашки. Глубокая рана, кровь из которой тоже не текла. И тут до него дошло. Управляет арисами, не видя их, и сама по силе и скорости равна боевым системам, «Афина!» «Теперь понятно, почему она Афина!» «Так ты... не... не человек, ты хотел сказать?» улыбнулась она, тыльной стороной руки вытирая грязный лоб. «Конечно нет. Биокибернетическая система. Иррационально доверить человеческому сознанию управление группой штурмовых арисов. Слишком много информации надо отслеживать, и слишком быстро. С кибермеханическими созданиями Бангока просто людям не справиться. И, вероятно, поняв, что сказала нечто, что может обидеть или даже оскорбить его как представителя самостоятельного и разумного биологического вида, добавила. Было бы слишком сложно справиться. Критический риск опасности. Неправомерно высокий. Процент потерь несоизмерим с потерями противника. Противоречие законам Полиса о ценности жизни граждан. Для этого противостояния нужен усовершенствованный организм. Как ни в чем не бывало, она подошла к капсуле. Антей заторможенно посторонился, пропуская ее. «Но я — человек. В смысле восприятия ваших ценностей. Ты никому не должен рассказывать, что Арисами управляют подобные мне. Слышишь меня, Антей?» Он встретился с ней взглядом и кивнул машинально. Теперь ему казалось, что ее голубые глаза нереально яркие, светящиеся, а кожа на лице слишком идеальна. «Я не могу наблюдать, как ты погибнешь», — Афина села за пульт управления, вводя координаты. «Я не должна допускать возможность этого. Но информация про операторов на пределе секретности. Хотя, я думаю, долго эти новые технологии полиса тайне не продержатся. Все будут видеть, нас слишком сложно уничтожить». «Спасибо, что вытаскиваешь меня», — сказал Антей. «Это моя работа». Я понял насчет секретности. Никому ни слова. «Хорошо». Афина снова взглянула наверх, прищурилась. «Ты смотришь глазами Арисов?» — спросил серфер, понимая, что уже совсем скоро они расстанутся навсегда, а он так много хотел бы узнать. «Да», — ответила Афина, вновь возвращаясь к навигации. «Я ввела точный маршрут». Ты доедешь до места». «Что ты достала из бангокской машины?» Она помедлила, прежде чем ответить, но все же сказала. «Карту памяти. А теперь садись. Пора». Девушка посмотрела на него, но ее взгляд оставался сосредоточен на внутренней картинке. Антей опустился в кресло, которое оказалось на редкость удобным, принявшим форму его тела. Дверь тихо зашипела, собираясь опускаться. «Афина, подожди!» Какая конечная цель пути? Городи Бай. Там будет конвертоплан. А потом... Капсула закрылась, из-за толстых стен послышался приглушенный голос богини войны. Полис. Полис. Это слово продолжало звучать в его голове все время, пока маленький четырехместный вагон летел по рельсам. Полис. Место за стеной, о котором он хотел знать как можно больше, но никогда не хотел побывать, потому что это было так же нереально, как сесть в огненную лодку Ра, переплыть небесный океан и оказаться в сияющем дворце Осириса. Даже мечтать об этом представлялось нелепостью. И вот теперь он несется сквозь тьму в маленьком челноке. Резкие вспышки света освещают множество ответвлений от основной дороги. Кто их прорубил здесь? Когда? Антей понимал, что без программы, загруженной Афиной в навигатор, никогда бы не выбрался отсюда, из подземного лабиринта. А вообще понятно, почему она постаралась уничтожить Скалопендру, чтобы враги не узнали подробностей о существовании подобного места. Спутниковые передатчики вряд ли способны уловить прямой сигнал с такой большой глубины, все же толща скальной породы слишком серьезная, а вот поднявшись на поверхность, кибернетический монстр мог бы сразу передать сигнал. Интересно, как он попал в подземелье? Провалился в трещину при взрывах? Пару раз капсула врывалась в пещеры наподобие той под посольством. Ее провожали безмятежные взгляды древних звероподобных богов, стоявших здесь с неведомых времен. Извояния выступали из темноты и снова в ней тонули. Потом на экранах кабины распахнулись огромные крокодильи челюсти И Антею показалось, что его проглотил сам себек, но это очередная скульптура, арка, возвышающаяся над рельсами, скользнула мимо и исчезла во тьме. Еще был настоящий водопад, летящий с отвесной стены в пропасть, царство сталактитов и сталагмитов, образующих колонны и целые подземные города. Мрамор, ослепительно белый в свете фар -матрисы. его было столько, что можно вырезать Ни один античный храм. Антей подумал, что Афина могла специально отправить его по этому пути, чтобы он напоследок насладился тайной красотой Александрии, которую не успели испортить. Это было нерационально с точки зрения биоробота, но она ведь сказала, что ничто человеческое ей не чуждо. Он не заметил, как его капсула замедлила ход, а потом и вовсе остановилась. Дверь открылась сама, и серфер выбрался наружу, оказавшись на небольшой площадке перед выходом из пещеры. Закатное красное солнце освещало ее, горячий ветер приносил запах пустыни, нагретых за день камней и песка. Едва датчики зафиксировали, что капсула покинута, как тут же часть скалы ушла внутрь, и скоростное транспортное средство загрузилось туда. Последний отрезок рельсового полотна по такому же принципу утонул в поверхности камня. Пара минут, и ни одного следа, который мог бы показать, что здесь скрыто хоть что-то из техники полиса, не осталось. Антей сделал несколько шагов вперед, к свету, и увидел тех самых людей, с которыми должен был эвакуироваться из посольства. Ему дружески кивали, улыбались приветливо. Как будто были рады, что с ним все в порядке. Нет, действительно рады. антей эвергет сказала подходя молодая женщина с длинными светлыми волосами. «Ты вовремя?» «Добрался нормально?» — спросил один из мужчин, быстро окинув его взглядом. Не нашел никаких видимых повреждений. «Да, была небольшая проблема, но все решилось», — ответил он, не вдаваясь в подробности. «Проблему мы все, как ты понимаешь, не заметить не могли», — усмехнулся тот. «И сообщение, что тебя переправляет один из коршунов, подтвердили». Так что ждали только твоего прибытия». Послышался низкий гул, и на широкую неровную площадку перед пещерой медленно приземлился конвертоплан. Зеркальная поверхность его корпуса отражала скалы и красное солнце над пустыней. Открылась дверь, спустился трап. Чувство нереальности, слегка приглушенное кратким разговором, усилилось. «Добро пожаловать на борт», — произнес спутник, заметив, что он медлит. Уже в кресле, пристегнутой ремнями безопасности, Антей смотрел, не отрываясь вниз, на желто-охряную пустыню, на черные камни, разбросанные по песку, на горчичные склоны гор. И одна единственная мысль билась в его голове. «Только бы не проснуться!»